10. Паук шел по 42-й еще некоторое время, затем поднялся с уровня улицы вверх примерно на 10 метров и продолжал движение по натянутым над улицей сетям. Сети были под напряжением, голубые искры вспыхивали на них то тут, то там, и из динамиков доносился мощный треск. Дождь и высокое напряжение. Не лучшая комбинация. Люк, который транслировал эту картинку с крыши, заявил, что это помехи, а не треск разряда в акустическом диапазоне. То есть не звук, передаваемый с микрофона. Он также добавил, что вполне возможно помех над Манхэттеном специально никто не ставил, а это просто побочный эффект электрификации всего города. Здесь были другие пауки. Много пауков, и они были разных типов. Вообще Шила начала подозревать, что Empire Building является центром или одним из центров всего этого безобразия. Время от времени они слышали гулый грохот, а однажды им повезло. Скалопендра пронеслась через захватываемое камерой пространство. По просьбе зрителей Том повторил картинку по кадрам, которых было около 20. Но все равно непонятно было, что это за зверь. Черная размером с лимузин. Много шума и дыма и какие-то странные зеленые огни. Одеял в этом районе не было, так же как не было кнопок, зато больше стало гнезд. Гнездом десатники обозвали подвешенную над серединой улицы конструкцию из колец, кубов и одного прозрачного стержня, метров пяти в длину. Люк и Полина в один голос утверждали, что это не лазер, однако дальше в своих заключениях не шли. Вы заметили, что эти стержни параллельны, поинтересовался Роберт. А и правда? Полина покрутила ручки настройки, пытаясь разглядеть гнездо поближе, и Паук, словно, почувствовав ее интерес, немедленно повернулся к гнезду спиной. Проклятье, сказала Полина, я вижу 15 объектов типа гнездо с этой крыши, заметил Люк. Провожу замеры. Странно. Проверяю. Люк. «Они не параллельны», – заявил, наконец, AI. «Хорошая была гипотеза», – усмехнулся Роберт. «Ну да ладно, переживу». «Они пересекаются в одной точке». «Даже так?» Шила попыталась сообразить, хорошо это или плохо. Затем решила махнуть рукой. «И где же?» «В том-то и дело», – сказал эй «Они пересекаются точно на Статуе Свободы». Кажется, в ее факеле. Паук прошел уже довольно большое расстояние. Было совсем светло. «Я смотрел много фильмов», — сказал вдруг Люк. «Про военных. Сейчас вам полагается вспомнить какой-нибудь случай из вашего прошлого, чтобы заполнить паузу. Только это должен быть очень эмоциональный случай. Джулиан...» «У меня было трудное детство», – в подобающем ситуации скорбным голосом начал Джулиан. Полина скосила на него глаза и увидела, что юноша кусает нижнюю губу. «Я хотел стать пилотом. Всегда. Я фотографировал облака, я даже водил автожир. А ягуарах я вообще молчу. А потом произошел несчастный случай. Да, ты стал инвалидом?» Догадался Люк. Том звонко хлопнул себя по полбу, Роберт фыркнул, а плина мелко затряслась в беззвучном хохоте. Они все, как этот AI, в сердцах подумала Шила. Они все ненормальные. Вы все ненормальные, сказала она вслух, особенно ты, Джулиан. Разве мальчики виноват? Заступился за товарища Том. Если он. Он замолчал. «Напрасно вы так, Шила!» — сукоризной сказал Люк. «Человек рассказывает вам личную трагедию, а вы над ним смеетесь». «И ты, и Том? Как тебе не стыдно? Что было дальше, Джулиан?» «Дальше они прозвали меня Зорким Соколом», — вздохнул юноша, «и путь в авиацию был для меня закрыт. Я не понимаю». Я врезался на автожире в телеграфный столб. Все равно, кто не ошибается. Это был единственный телеграфный стоп на всю Сахару. На этот раз Джулиан, похоже, переживал искренне. Зато Полина зажимала себе рот двумя руками и, судя по всему, сильно страдала. «Поэтому ты пошел в армию», – резюмировал Люк. «Я понимаю». «Нет, сначала я подался в матросы. И это было ошибкой». Откуда ты знаешь? Изумился юноша. Ты что, телепат? Нет. Просто так всегда бывает в кино. Ты пошел в моряки, и это было ошибкой. Затем ты пошел в армию и нашел свое место в жизни. И больше тебе ничего не надо, правильно? Ты счастлив. Ты что, смеешься? Армия! Джулиан, который до этого момента довольно хорошо себя контролировал, теперь держался за живот. «Смысл? Нет, как ты сказал. Место в жизни? Да, это оно самое и есть. Ничего больше не надо. Впрочем, я хотел бы получить от жизни мотоцикл Харли Дэвидсон», – добавил он, подумав. «Это такая крутая вещь!» «Представляешь, еду я по Бродвею на нем и в форме, со шмаком, значит, и с рюкзаком...» «Молчать», — сказала Шилов, которой желание застрелить Джулиана уступило, наконец, здравому смыслу. «Неохотно уступила, надо сказать. Все внимание на экраны». Город изменился вновь, и света уже было достаточно, чтобы разглядеть детали. Теперь здесь было очень много пауков и каких-то машин, которых они до сих пор не видели, похожих на светящиеся колонии резиновых шаров. Пауки занимались полезным делом. Они выбивали из домов окна и заменяли их на что-то вроде маленького гнезда, подвешенного в центре оконного проема на четырех тросиках. Они делали это со всеми окнами и двигались достаточно планомерно. Значит ли это? что они собираются весь Манхэттен оставить без стекол», – поинтересовалась Полина. «Они идут от центра и не пропускают ни одного окна», – согласился Том. «Так что, скорее всего». «Что мне действительно интересно, это где они взяли столько пауков. Это же ужас просто!» «Я думаю, это не сложно», – сказала Полина. «У многих фирм есть автоматические линии производства. Ты водишь чертеж, а он делает робота». Та же Кока-Кола. У них точно есть линия в Нью-Йорке. Потом у киностудий, у военных, у врачей, наверное, тоже. Хотя вряд ли с такой производительностью. То есть это дело техники? Я бы сказала, странно, что до этого раньше никто не додумался. Внимание, перебил их люк, вижу неопознанный объект. Объект светился малиновым светом и больше всего он походил на 10-метрового размера гвоздику, нарисованную цветным туманом прямо в воздухе между домами. Он дрожал и пульсировал, и был, если отвлечься от полной его непонятности, очень красив. Затем его расстреляли. Черный с белыми, как у зебры, полосами вертолет вынырнул из соседнего переулка и открыл огонь, одновременно лазером, ракетами и из пулемёта. Цветок дрогнул и исчез. Мгновением позже засветились ярким светом колонии шаров и по вертолету ударили лазеры. «То есть это просто противовоздушная оборона, эти шары», задумчиво сказала Шила, наблюдая, как валятся вниз остатки агрессора. «Кто был в вертолёте? «Никого, он слишком мал, чтобы нести человека». «Фотор?» «Разве что они использовали очень направленный сигнал», сказал Том. «Нет, полагаю, это был робот». Значит, террористы – это не одна группа, а по крайней мере две. Если это не группа вроде нашей. Логично. Но в таком случае они продвинулись дальше нас. По крайней мере, они знали, что это за штука была. Я бы предложил, заметил Люк, когда стало ясно, что дискуссия зашла в тупик, запустить зонды. При должной настройке аппаратуры можно будет их послать все сразу. «От всех получить информацию об этом районе города, и на все уйдет пара часов, не больше!» Шила кивнула. «Роберт, Полина!» Пока ее подчиненные возились в секции детской игрушки, Шила размышляла. «Надо лезть туда, это очевидно. По земле это сложно, в воздухе при такой плотности огня у них не будет ни малейшего шанса. Под землей...» «Паук достиг мастерских» сказала Полина с гордостью. Ты чему радуешься? Я была права. Это линия автоматического производства рекламных роботов Кока-Колы. На этом, похоже, разведка заканчивалась. Камеру обнаружили. Перекошенная яростью морда неведомого монстра заслонила поле зрения, обнажились в оскале 10-сантиметровые клыки и изображение погасло. Наступила потрясённая тишина. Это что было? — осторожно спросил Том. — Это же... — А почему бы и нет? — сказала Полина. — Прилетели, завоевывают, готовят вторжение, прикрываются дурацкими лозунгами, чтобы все думали, что это люди. — Это не инопланетяне, — сказал Роберт. — Не будь дурой. — Сам... — Отставить. — Шила чувствовала, что кончики ее пальцев начинают дрожать, и это ее сдурово злило. — Надо срочно сообщить нашим, если это вторжение... «Это был Годзилла», — сказал друг Люк. «Кто?» «Ну, ящер из фильма. Кто-то перепрограммировал робота из детского центра». «Дайте мне только добраться до этого кого-то», — подумала Шила в бешенстве. «Ух, только бы добраться».